Глава 11. Эпоха Великих Капиталистических Империй. 1450-1971 года. Так значит 11 песо. А если ты не сможешь мне заплатить 11 песо, то с тебя еще 11 песо. и Итого 22. 11 за серапе и петате, и еще 11, потому что ты не смог заплатить. Так, Кризиера? Кризиера не разбирался в цифрах. Поэтому вполне ожидаемо ответил: Да, патрон. Дон Арнульфа был приличным, честным человеком. Другие землевладельцы были куда менее милосердны по отношению к своим потрокам. Рубашка стоит 5 песо, так? Отлично. И если ты не сможешь заплатить за нее, то с тебя еще 5 песо. А если ты останешься мне должен 5 песо, то с тебя еще 5 песо. А если я так и не получу от тебя денег, то с тебя еще 5 песо. Получается 5 плюс 5 плюс 5 плюс 5. Итого 20 песо. По рукам? Да, патрон, по рукам. Батрако больше негде добыть рубашку, когда она ему нужна. Ему не от кого получить кредит, кроме как от своего хозяина, на которого он работает, и от которого он не сможет уйти до тех пор, пока будет должен ему хотя бы один центава. Травен, полоска. Эпоха, начавшаяся с того, что мы привыкли называть великими географическими открытиями, была отмечена столькими поистине новыми феноменами появлением современной науки, капитализма, гуманизма, национального государства, что может показаться странной попыткой представить ее лишь как еще один поворот исторического цикла. Тем не менее в рамках концепции, которую я разрабатываю в этой книге, именно этим она и являлась. Эта эпоха начинается около 1450 года с перехода от виртуальных денег и кредитных экономик к золоту и серебру. Последующий поток драгоценных металлов из Америки невероятно ускорил этот процесс, вызвав в Западной Европе революцию цен, которая перевернула традиционное общество вверх дном. Более того, возвращение к драгоценным металлам сопровождалось восстановлением целого ряда других условий, которые в средние века были устранены или сдерживались. Вновь возникли обширные империи и профессиональные армии, Разгорелись масштабные хищнические войны. Появились ничем не сдерживаемые ростовщичества и долговая неволя. Но вместе с тем сложились новые материалистические и философские учения. Начался бурный расцвет научного и философского творчества. Вернулся даже рабский труд. Это не было простым повторением прошлого. Все элементы осевого времени возродились, но сложились в совершенно иную картину. В европейской истории 15-е столетие было особенным. Это был век бесконечных катастроф. Население городов периодически выкашивало черная смерть. Торговая экономика находилась в кризисе, а в некоторых регионах и вовсе рушилась. Целые города становились банкротами, отказываясь платить по своим обязательствам. Рыцарское сословие ссорилось по пустякам с остальными городами и постоянно разоряло сельскую местность. Даже в геополитических категориях христианство отступало под ударами Османской империи, которая не только захватила остатки Византии, но и продвигалась дальше в Центральную Европу, наступая на суше и на море. Вместе с тем, с точки зрения многих простых крестьян и городских тружеников, время это было лучше некуда. Одним из странных последствий бубонной чумы, уничтожившей около трети трудовых ресурсов Европы, стал резкий рост заработной платы. Это произошло не сразу, и во многом оказалось следствием первой реакции властей, которые приняли законы, замораживающие заработки и даже попытались снова привязать свободных крестьян к земле. Такие меры натолкнулись на мощное сопротивление, которое вылилось в целый ряд народных восстаний по всей Европе. Восстания были подавлены, но власти были вынуждены пойти на компромисс. Вскоре в руках простых людей оказалось такое богатство, что правительству пришлось издать новые законы, запрещавшие простолюдинам носить шелка и горностаевые меха, и ограничивавшие количество праздничных дней – которые во многих городах и приходах стали съедать треть и даже половину года. Не случайно XV век считается расцветом средневековой праздничной жизни с ее механическими устройствами и воздушными змеями, майскими деревьями, пасхальными гуляниями и праздниками дураков. В последующие столетия ничего от этого не осталось. В Англии празднества подвергались систематическим нападкам со стороны пуритан, затем против них повсюду ополчились католические и протестантские реформаторы. В то же время благосостояние народа, бывшей экономической основой культуры праздников, улетучилось. Причиной этого уже несколько веков является предметом оживленных исторических споров. Что мы знаем точно, так это то, что все началось с массовой инфляции. С 1500 по 1650 год цены в Англии увеличились на 500%, но зарплаты росли намного медленнее, из-за чего через 5 поколений они сократились до 40% от прежнего уровня. То же самое произошло повсюду в Европе. Почему? Стандартное объяснение предложил французский юрист Жан Баден в 1568 году. Заключалось оно в том, что после завоевания нового света в Европу худнул мощный поток золота и серебра. По мере того, как стоимость драгоценных металлов падала, цены на все остальное быстро росли, и зарплаты просто не поспевали за их темпами. Есть факты, подтверждающие эту точку зрения. Пик народного благосостояния около 1450 года совпал с периодом дефицита драгоценных металлов, а значит и монет. Отсутствие наличности наносило особый ущерб международной торговле. В 1460-х годах корабли, полные товаров, были вынуждены возвращаться ни с чем из крупнейших портов, потому что ни у кого на руках не было наличности, чтобы их купить. Проблема начала решаться лишь в конце этого десятилетия, когда внезапно увеличилась добыча серебра в Саксонии и Героле а затем были открыты новые морские пути к Золотому берегу в Западной Африке. За этим последовали завоевательные походы Кортеса и Писара. Между 1520 и 1640 годами испанские галеоны перевезли через Атлантику и Тихий океан огромное количество мексиканского и перуанского золота и серебра. Проблема с общепринятой версией истории состоит в том, что лишь небольшая часть этого золота и серебра задержалась в Европе надолго. Золото в основном оседало в индийских храмах, а подавляющее большинство серебряных слитков в конечном счете оказывалось в Китае. Последний пункт имеет ключевое значение. Если мы действительно хотим понять истоки современной мировой экономики, то начинать надо вовсе не с Европы. Главный сюжет этой истории – это то, как Китай отказался от бумажных денег. Об этом стоит коротко рассказать, потому что мало кто об этом знает. Монголы, завоевав Китай в 1271 году, сохранили систему бумажных денег даже предприняли разрозненные и, как правило, провальные попытки вести ее в других частях своей империи. Однако в 1368 году они были свергнуты очередным китайским народным восстанием, и власть снова перешла в руки бывшего крестьянского вожака. В течение своего векового правления монголы тесно сотрудничали с иностранными гопсами, которые заслужили всеобщую ненависть. Отчасти поэтому бывшие повстанцы, ставшие Минской династией, с подозрением относились к торговле в любой форме, и содействовали распространению романтического представления о самодостаточных сельских общинах. Это имело некоторые отрицательные последствия. С одной стороны, сохранялась старая монгольская система налогов, которые выплачивались трудом и натурой. В ее основе лежала квазикастовая система, в которой поданные фарсифицировались как крестьяне, ремесленники или солдаты и не могли менять род занятий. Она оказалась крайне непопулярной, Хотя правительственные вложения в сельское хозяйство, обустройство дорог и каналов вызвали торговый бум, большая часть этой торговли была в теории незаконной. А налоги на урожай оказались столь высоки, что многие отягощенные долгами крестьяне стали сбегать со своих земель. Как правило, такое подвижное население ищет что угодно, но только непостоянную работу в промышленности. И здесь, как и в Европе, большинство предпочло жить за счет случайных заработков, торговли в разнос, оказания мелких услуг, пиратство или разбоя. В Китае многие стали старателями. Началась небольшая серебряная лихорадка, повсюду появились незаконные шахты. Вскоре в теневой экономике нечеканные серебряные слитки сменили официальные бумажные деньги и связки бронзовых монет в качестве реальных денег. В ответ на попытки закрыть нелегальные шахты, предпринятые правительством в 1430-1440-х годах, на местах вспыхнули восстания, в ходе которых шахтеры выступая заодно с лишившимися своих земель крестьянами, осаждали близлежащие города, а иногда угрожали целым провинциям. В конце концов правительство отказалось даже от попыток обороть экономику и полностью сменило тактику. Прекратив выпускать бумажные деньги, оно легализовало шахты, позволило использовать серебряные слитки для совершения крупных сделок и даже разрешило частным монетным дворам изготавливать светские наличности. Это, в свою очередь, позволило властям постепенно отойти от системы принудительного труда заменив ее единообразной системой налогов, которые выплачивали серебром. Китайское правительство вновь вернулось к своей старой политике стимулирования рынков и вмешательства в их функционирование для предотвращения чрезмерной концентрации капитала. Эти меры оказались успешными. Китайские рынки стали быстро расти. Многие говорят, что династия Мин принадлежит уникальному мировой истории достижения. В эту эпоху не только китайское население резко увеличилось, но и уровень жизни заметно повысился. Проблема заключалась в том, что во избежание народного недовольства режим должен был обеспечивать стабильный приток серебра в страну, чтобы цена на него оказывалась низкой. Однако китайские рудники вскоре источились. В 1530-х годах новые серебряные жилы были обнаружены в Японии, однако и они истякли через пару десятилетий. Вскоре Китаю пришлось обратиться к Европе и к Новому Свету. Европа с римских времен экспортировала на Восток золото и серебро. Проблема была в том, что европейцы никогда не производили ничего такого, что азиаты хотели бы покупать, и потому были вынуждены платить металлом за шелка, специи, сталь и другие предметы импорта. В первые годы европейская экспансия была во многом обусловлена стремлением получить доступ либо к восточным предметам роскоши, либо к новым источникам золота и серебра, чтобы за них платить. В те годы у Атлантической Европы было всего одно существенное преимущество по сравнению с ее мусульманскими соперниками. Высокоразвитое искусство ведения войны на море, отработанное на протяжении многих веков в ходе конфликтов в Средиземноморье. Когда Васко Гама приплыл в Индийский океан, принцип, согласно которому моря должны были быть зоной свободной торговли, в одночасье перестал действовать. Португальские флотилии стали бомбардировать и грабить все торговые города, которые им попадались. Затем установили контроль над стратегическими точками и принялись вымогать деньги у местных торговцев за право беспрепятственно вести свои дела. Почти ровно в то же время Кристофор Колумб, геноевский картограф, искавший короткий путь в Китай, достиг земли в новом свете, и на Испанскую и Португальскую империи свалилась самая большая экономическая удача в мировой истории. Целые континенты, которые были полны несметных богатств, и население которых, вооружено лишь оружием каменного века, очень кстати начало умирать, как раз когда появились европейцы. Завоевание Мексики и Перу привело к обнаружению новых, неисчерпаемых источников драгоценного металла. Колонизаторы подвергли местное население систематической и беспощадной эксплуатации ради того, чтобы извлечь как можно больше золота и серебра в максимально короткий срок. Как недавно отмечал Кеннет Померанс, ничего из этого не произошло бы, если бы не ненасытный азиатский спрос на драгоценные металлы. Если бы экономика, прежде всего китайская, не была столь динамичной, что благодаря переходу на металлическую основу могла поглощать на протяжении трех столетий неимоверное количество серебра, добывавшегося в новом свете. Все эти шахты перестали быть рентабельными в течение нескольких десятилетий. Массовая инфляция цен, выраженная в серебре в Европе между 1500 и 1640 годами, показывает падение стоимости этого металла там, даже несмотря на то, что Азия поглощала большую часть его предложения. К 1540 году избыток серебра привел к обвалу цен по всей Европе. В этот момент американские шахты могли просто перестать действовать, и весь проект колонизации Америки обернулся бы крахом, если бы не спрос на серебро в Китае. Вместо того, чтобы разгружаться в Европе, галеоны с сокровищами стали огибать мыс Доброй Надежды и плыть дальше, через Индийский океан, к Кантону. После 1571 года, когда был основан испанский город Манила, они стали плыть напрямую через Тихий океан. К концу 16 века... Китай импортировал почти 50 тонн серебра в год, что составляло 90% от всего китайского серебра, а в начале 17 века – 116 тонн, или 97%. Для его оплаты нужно было в огромных количествах экспортировать шелк, фарфор и другие товары. В свою очередь, многие из этих китайских товаров попадали на новые города Центральной и Южной Америки. Эта азиатская торговля стала самым значимым фактором в складывании глобальной экономики. А те, кто контролировал финансовые рычаги, прежде всего итальянские, голландские и немецкие торговые банки, сказочно разбогатели. Но как именно новая глобальная экономика привела к резкому ухудшению уровня жизни в Европе? Мы знаем одно, а это произошло не из-за того, что появилось большое количество драгоценных металлов, которые можно было использовать для повседневных сделок. Если уж на то пошло, результат был ровно противоположным. Хотя европейские монетные дворы чеканили в огромных количествах реалы, таллеры, дукаты и дублоны, которые стали средством торговли от Никарагуа до Бенгалии, эти монеты практически не оказывались в карманах обычных европейцев. Напротив, мы слышим постоянные жалобы на дефицит денег. В Англии на протяжении большей части правления Тюдоров монеты, находившиеся в обращении, были столь мелкими, что у налогооблагаемого населения просто не было достаточно денег, для оплаты взымаемых с него поборов, взносов и десятин. И снова и снова людям приходилось расставаться с семейной посудой, которая была в доме почти у всех и больше всего походила на деньги. А это происходило в большей части Европы. Несмотря на масштабный приток металла из Америки, у большинства семей наличности было так мало, что им регулярно приходилось расплавлять семейное серебро для оплаты налогов. Так было потому, что налоги должны были уплачиваться металлом. Повседневные сделки напротив по-прежнему осуществлялись так же, как и в средние века, посредством различных форм виртуальных кредитных денег, бирок, простых векселей, или в более мелких общинах, путем простого отслеживания кто, что и кому должен. Причиной инфляции стало то, что те, в чьих руках оказался контроль над драгоценными металлами, правительство, банкиры, крупные купцы могли использовать свою власть для изменения правил, во-первых, утверждая, что золото и серебро и были деньгами а во-вторых, вводя новые формы кредитных денег для собственного использования, и в то же время постепенно разрушая местные системы доверия, которые позволяли мелким общинам в Европе существовать без использования металлических денег. Это была политическая борьба, которая в то же время представляла собой еще и концептуальный спор о природе денег. Новый режим обращения денег, изготавливаемых из драгоценных металлов, мог быть навязан только путем невиданного насилия, не только в заморских краях, но и у себя дома. В большей части Европы первая реакция на революцию цен и сопровождавшую огораживание общинных земель не очень отличалась от того, что незадолго до того происходило в Китае. Тысячи бывших крестьян бежали или были изгнаны из своих деревень и стали бродягами или людьми без хозяина. Следствием этого процесса застали народные восстания. Ответ европейских правительств, однако, был совершенно иным. Они подавили восстание, но ни на какие уступки не пошли. Бродяг отлавливали. Отправляли в колонии в качестве законтрактованных работников, или в армию, и на флот, или же позднее заставляли работать на фабриках у себя в стране. Почти все это делалось посредством манипуляций с долгом. В результате, сама природа долга снова стала одним из главных приметов спора.